Глава четвертая. То, что они нашли на месте преступления, туда положили не случайно, заявил Линкольн Райм. Это было сделано преднамеренно. Тут разыграна чуть ли не целая пьеса. Дон Селид вынял пиджак, под которым оказалась жеванная и негладкая рубашка. Он прислонился к столу, заваленному всевозможными бумагами. и сложив руки на груди, внимательно слушал своего старого друга. Вместе с лоном вернулся Джереи Бенкс. Сейчас он не сводил своих светло-голубых глаз с Райма. Ни кровать, ни панель управления больше его не интересовали. Но что за историю пытается передать нам преступник? Нахмурился Селитт. Что он хочет рассказать? На месте преступления А серийные убийства. Подозреваемый частенько специально подбрасывает различные вещицы, чтобы сбить с толку следователей и провести их по ложному следу. Иногда встречаются довольно умные преступники, тщательно продумывающие каждый свой шаг, но большей частью они допускают существенные промахи. Например, муж, избивший жену до смерти, пытается всё сделать так, чтобы инсценировать ограбление квартиры. Он ворует все без исключения драгоценности своей супруги, совершенно забывая о том, что оставляет при этом на самом видном месте свой собственный перстень или золотой браслет. Вот тут и кроется самое интересное, продолжал Райм. Все предметы, найденные на месте преступления, говорят не о том, что там случилось, а о том, что должно произойти в ближайшем будущем. С чего это так решил, проворчал Силитро. Возьмём для начала клочки бумаги. Они явно свидетельствуют о том, что сегодня ровно в 3 часа дня должно что-то случиться. Сегодня. Вот, посмотри. Нетерпеливым кивком Райму указал в сторону чёта. На одном обрывке действительно написано 3 часа дня. констатировал Бэнкс. А на втором остался только номер страницы, вырванная из какой-то книги. Почему вы решили, что речь идет о сегодняшнем дне? Это не номер страницы. Райм изумленно приподнял бровь. Неужели они не могут сами до сих пор догадаться? Рассуждайте логически. Единственной причиной, по которой преступник оставил на мотиве счастливые доказательства. Было и то, что он пытается нам что-то сказать. В данном случае номер самой страницы не имеет никакого значения, поскольку мы не знаем, из какой именно книги вырван листок. Ну а если это так, то что же от этого следует? Молчание. Потеряв всяческое терпение, Райм выкрикнул: «Это число и месяц. Восемь двадцать три. Восьмой месяц — август, и двадцать третье число.» Значит, именно сегодня в 3:00 дня должно что-то произойти. Так, идём дальше. У нас имеется некий шарик. Это асбест. Асбест, не уверенно произнёс силикат. Там в отчёте написана его формула. Это же роговая обманка, силикат магния, то есть асбест. И зачем пиройти, понадобилось отсылать его для дальнейшего анализа в лабораторию ФАБР? Мне с Шано непонятно. Итак, на плотне железной дороги находится асбестовый шарик, а там его быть не должно. Кроме того, мы имеем железный болт, шляпка которого окислена, а ножка нет. Это означает, что он был прикручен где-то в течение долгого времени или лишь недавно оттуда изъят. А не могло случиться так, что он пролежал очень долго в земле, а когда преступник копал могилу, то случайно вырыл его, исключено. Авторитетно заявил Райм. В этом месте города подстилающая порода располагается достаточно близко к поверхности, а следовательно и водонасыщенный слой тоже. В почве на территории от тридцать четвертой улицы это сама Гарлема. Содержится столько влаги, что она способна окислить железо за несколько дней. Наш ж болт проржавел бы до самого основания, а не только его шляпка. Это в том случае, если он действительно долго пролежал в земле. Нет, его откуда-то открутили, принесли на место преступления и умышленно ставили там ещё ещё этот песок. Скажите мне, намелось Какого чёрта на железной дороге в Манхэттене мы обнаруживаем холмик белого песка. Здесь состав почвы, насколько мне известно, входит суглинок и гранит и мягкая глина. Бенкс уже открыл было рот, чтобы возразить, но Райм не стал дожидаться, пока заговорит молодой исследователь, и снова сам взял слово. Самое главное, почему все эти необычные вещи были сложены вместе. Дело в том, что наш подозреваемый пытается нам что-то передать. Могу поспорить, что это именно так. Бэнкс, вы нашли бы какой вход в туннель? Да? Вы оказались абсолютно правы, кивнул молодой человек. Примерно в 100 футах севернее могилы располагается вход, который оказался выбитым изнутри. И насчет отпечатков обуви вы тоже сказали все верно, а следов шин мы так и не обнаружили. А вот теперь еще кусочка сбеста, болты, обрывки бумаги. Скажите, место преступления все еще остается закрытым? Нет, мы его разблокировали. Линкольнрайм, инвалид, обладающий невероятного объема легкими, злобно зашипел. и он опять закричал: "Кто посмел допустить такую ошибку? Не знаю. Виноваты, протянул Селитто, скорее всего, дежурный офицер. Значит, пираты", подумал про себя Линкольн, а вслух произнёс: "Ну, в таком случае придётся ограничиться только тем, что мы уже имеем". все улики, которые могли объяснить следователям, что за личность этот похититель и что он задумал, находились сейчас в отчете или были жестоко затоптаны ботинками полицейских, праздных пешеходов и железнодорожных рабочих. Вся остальная работа по поиску необходимых сведений, то есть обычная рутина, включающая в себя опрос местных жителей, Отработка версии и так далее вела с крайней лениво, так было всегда. И только осмотр места преступления должен был производиться молниеносно, и именно так и поступал всегда Райм, когда еще служил в полиции и имел в подчинении офицеров. Если же какие-то специалисты работали с меньшей скоростью, чем этого требовал Райм, Он немедленно увольнял их и набирал в свою команду более осторожных полицейских. Пирэт лично осматривал место преступления, и сам Пирэтси и вся его группа в полном составе в полном составе сухо переспросил Линкольн: "И что это ещё такое?" Силит выглянул на банксы и тот торопливо пояснил: Четыре технических работника из фотолаборатории, четверо специалистов по отпечаткам пальцев, восемь детективов и судебный эксперт в целых 8 детективов осматривали место преступления. Для работы с местом преступления сложились свои правила. по которым получалось, что при убийстве лучше всего будет произведен осмотр двумя специалистами, так как один может что-то упустить из виду. Если же и будет трое или больше, выше вероятность, что они упустят еще более важных деталей, понадеившись друг на друга. Что касается Линкольна Райма, то он всегда предпочитал работать в одиночку. Конечно, специалисты по отпечаткам пальцев пытались отыскать какие-нибудь скрытые следы, а фотографы делали свою работу, щёлкали камерами и снимали место преступления на видео, но основную работу Райм выполнял самостоятельно. Перецци Райм сейчас вспоминал, как лет 6 или 7 тому назад он сам принял на службу этого подающего надежды сыночка богатого политика. Место в отделе судебной экспертизы всегда считалось лакомым кусочком, и чтобы попасть в подразделение Крайму, нужно было отстоять длинную очередь. Одной из любимых процедур отсеивания кандидатов у Райма являлся просмотр семейного альбома, коллекции самых отвратительных фотографий, сделанных на местах преступлений. Некоторые офицеры бледнели от подобных снимков. другие тихо похи хихикали, обывали и такие, которые возвращали альбом недумяно, поднимая при этом брови, как бы спрашивая: ну и что? Именно таких и предпочитал Райм набирать в свою команду. Одним из них оказался Эпират. Сели что то что-то спросил у Райма, но тот пропустил вопрос мимо ушей. И теперь в свою очередь смотрел на Лона так, словно хотел, чтобы тот повторил свою просьбу. Ну так ты будешь работать вместе с нами над этим делом? Работать вместе с вами? Райм рассмеялся и закашлялся. Не могу, Лон. Я постараюсь выдать вам несколько свежих идей, которые, может быть, окажутся к статье тебе поручено расследование. Вот держай. "Тум, соедини меня с Бергером", внезапно обратился он к помощнику. Сейчас он жалел о том, что отложил свою встречу с доктором на целых 2 дня. Но кто знает, возможно, ещё не поздно, и они смогут увидеться в самом ближайшем будущем. Райн почувствовал, что ему будет очень трудно вытерпеть эти дни, прежде чем он наконец совершит свой долгожданный переход в понедельник. Почему-то именно сейчас ему было неприятно думать о смерти, именно в понедельник. Наверное, ничего необычного в таком решении не было. Скажите, пожалуйста, капризно потребовал помощник Том. Ну хорошо, хорошо. Юноша поднял обе руки, показывая тем самым, что сдаётся и полностью повинуется своему хозяину. Рамби с помощю наглядел столик, на котором доктор оставил бутылку пузырьков с таблетками и пластиковый пакет. Они казались такими близкими и одновременно с этим недосягаемыми, как впрочем и многое другое в жизни инвалида. Селита набрал номер, поднёс трубку к уху и чуть склонил голову, прислушиваясь к голосу на другом конце провода. Он представился и Мельком взглянул на часы. Стрелки показывали половина первого. Да, сэр. Детектив перешел на почтительный шепот. Райм сразу догадался, что Лонд звонит мэру. Это относительно похищение из аэропорта Кьенноди. Я уже успел переговорить с Линкольном Раймом. Да, сэр, у него имеются сколько-то мысли по этому поводу. Он, не спеша, перешёл к окну, бессмысленно глядел в соколов, одновременно пытаясь объяснить нечто непостижимое человеку, управляющему самым таинственным городом на всей планете. Затем он повесил трубку на рычаг и повернулся к Райму. "Они вместе с шефом хотят, чтобы этим делом занялся именно ты, Линк. Очень просили". Самуилсон Райм не смог держать смеха. Вон. Да ты оглянись вокруг себя. Ты что, ничего не замечаешь? Неужели я похож на человека, способного вести расследование? А? Обычные расследования вряд ли Но дело в том, что сейчас мы столкнулись с весьма неординарным убийством. Разве я не прав? Прости. Но у меня нет на это времени. От самый доктор и новые тип лечения. Том, ты дозвонился до него? Пока нет, подождите еще минутку. Немедленно, сейчас же звони и пока не добьешься, не отходи от телефона. Рассердился Райм. Том взглянул на Селита и вышел из комнаты. Райм понял, что помощника не собирался никуда звонить и черт бы его побрал. Бэнкс дотронулся до одного из порезов на лице и неожиданно выплюнул. "Ну, тогда хотя бы поделитесь своими соображениями, пожалуйста. Этот предполагаемый подозреваемый, как вы и говорили, он ведь" Селитри шмахнул рукой, приказывая Джери замолчать, не сводя при этом пристального взгляда с Райма. "Эх, ты, старый хрен", думал Линкольн. "Как мне это знакомо. Эта тишина" которую мы так ненавидели и пытались заполнить хоть чем-нибудь. Сколько свидетелей и подозреваемых было похоронено в этой гнетущей, тяжелой тишине? Несомненно, они сели, составляли единую команду. Райм прекрасно управлялся с вещественными доказательствами, Лон превосходно работал с людьми. Вдвоем они дополняли друг друга. Два мужки теору. И если существовал третий, то им являлась чистая и строгая тишина. Глаза детектива остановились на отчёте, лежащем на столике Райма. "Послушай, Линк, что же сегодня должно произойти ровно в 3 часа дня?" начал он. "Понятия не имею", равнодушно произнёс тот. "Прям так не имей?" схихидно переспросил Силит. Эх, ты хитрюга! Но да так просто меня не возьмешь. Он собирается убить ее. Наконец, словно нехотя заговорил Райм эту самую женщину из такси и очень же стольким способом это я вам гарантирую. Он задумал нечто такое, что будет равносильно погребению за живо. О, господи! прошуптал том, который до сих пор стоял в дверях и не думал никуда уходить. Почему они не оставят его в покое? Может быть, стоит им рассказать, какую невыносимую боль в шее и плечах он сейчас испытывает. Или другой боли, фантомной, которая хоть и не столь сильна, но куда более пугающая. Она мучает всё его тело. который давно забыл о физических ощущениях, может быть, имеет смысл поведать ему о том, насколько он устаёт ежедневно, то что, что вообще продолжает существовать, и ещё той слабости, которая угнетает его, а причиной её является постоянная зависимость от других. Можно рассказать ему о том, проклятом комаре, который залетел к нему в комнату прошлой ночью. И в течение целого часа атаковал его лицо сбрееющего полёта. У Райму даже закружилась голова, когда он пытался избавиться от него, пока наконец маленькое чудовище не усело с линкольну на ухо, где тут позволил себя укусить, чтобы только отделаться от надоедливого насекомого. И то лишь потому, что это место было доступно Райму, впоследствии он мог спокойно тереться ухом о подушку. что почесать укушенную плоть. Селитт приподнял бровь. Сегодня, вздохнул Рай, моё имя именно так. Спасибо, Ринк. Мы тебе обязаны. Селитт пододвинул свой стул поближе к кровати приятеля и кивком велел Бэнку последовать его примеру. Ну, а теперь, попросил он, нельзя ли поговорить об этом поподробнее? Что же задумала эта задница? Не так быстро, постудил его Райм. Я не работаю в одиночку. Ну что ж, это разумно, согласился он. Чего бы ты хотел видеть в своей комнате? Технического сотрудника из следственного управления, причём самого лучшего. Пусть немедленно приезжает сюда со всем основным оборудованием. Нужно ещё Несколько мальчиков, которые начнут проводить тактическую работу. Да, еще мне понадобится несколько телефонов, чтобы дело пошло быстрее. Инструктировал Райм одновременно поглядывая на бутылку виски, стоявшую на тумбочке. Ему тут же вспомнился и дешевый бренди из набора Бергера. Этуш, если он решился на последний переход. Ему поможет неподобная дешёвка, а что-нибудь весьма дорогое и достойное. Ну, например, Лагавулин 16-летней выдержки или даже Макалан, возраст которого исчисляется десятилетиями, или или а почему бы и нет, и то, и другое одновременно. Бэнкс сразу же выложил на столик свой сотовый телефон. Куда надо звонить? С готовностью отозвал сон. В город. Отсюда, конечно, нет. Рявкнул Райм. Он имел в виду, что ему нужны операторы, которые по телефонам начнут добывать необходимую информацию. Ему нужен кто-нибудь из полицейских диспетчеров, пояснил Селитов. Теперь понятно. Звони в контору, приказал Селитов. Пусть нам предоставят двоих или троих диспетчеров. Лонн Обратился к приятелю Райм. А кто опрашивал местных жителей по поводу сегодняшнего убийства? Брати Харди выплел за него Бэнкси и улыбнулся. Но Райм так сверкнул на него глазами, что улыбка тут же слетела с лица юноши. Детективы Бединк и Саул, сэр, быстро добавила. Но на этот раз не удержался и сам селит и усмехнулся. Брати Харди, по-другому их никто и не называет. Ты их не знаешь, Линк. Эти ребята работают в отделе по расследованию убийств в центральном районе города. Они близнецы, пояснил Бенкс. Их почти невозможно различить. К тому же они довольно смешные, добавил он. Только комидиантов нам здесь не хватает, нахмурился Райм. Нет, не в этом дело, поспешил заверить Райма Лон в полной профессиональной пригодности братьев. Лучше них никто не сумеет прочесать местность. Ты помнишь, в прошлом году было похищено восьмилетняя девочка в Квинсе, так вот преступника нашли только благодаря Саулу и Бедингу. Они буквально замучили своими вопросами весь район. В их отчётах насчитывалось две тысячи и двести протоколов. Если б не они, мы бы так не схватили того негодяя. Когда мы узнали, что жертвами были пассажиры из аэропорта Кеннеди, сам Уилсон потребовал, чтобы братья Харди подключились к расследованию. И чем же они сейчас занимаются? Поиском свидетелей, в основном в районах, примыкающих к железной дороге. Кроме того, пытаются вынюхать все возможное, так сесть его машине. Так ты позвонил Бергеру или нет? Неожиданно закричал Раим в коридор, адресуясь к Тому. Разумеется, нет. А тебе известно такое слово, как неповиновение? Что ты там торчишь без дела? По крайней мере, мог бы немного помочь из здяйс. Снова поставил отчёт в рамку и начинаю перелистывать страницы, что ли. Похоже, у нас сегодня благодушные солнечные настроения, не так ли? огрызнулся помощник. Немного повыше, а то я вконец ослепну, продолжал ворчать Рай. Он впился глазами в текст и некоторое время с интересом читал, затем взглянул на Селиту. Тот пытался кому-то дозвониться, но Линкольн перебил его. Чтобы ни случилось сегодня в три часа дня, если нам удастся найти это место, там будет совершено преступление. Именно поэтому мне нужен надежный человек, который осмотрит его. Хорошо, кивнул Селито. Я свяжу с Пирати. Можно простить ему эту лакомую косточку. Я знаю, что он лично не будет напрашиваться в нашу команду, поскольку считает, что мы обязаны ходить вокруг него на цыпочках. Разве я просил, чтобы к нам присоединился пиратти, пробурчал Райм. Но он сейчас считается одним из самых лучших сотрудников следственного управления, возразил Бенкс. Это только не он, пробормотал Райм. Ещё есть кое-кто, кого бы я с удовольствием принял в нашу команду. Селиты и Бенкс обменялись недоумевающими взглядами, потом он улыбнулся. Бессмысленно поглаживая свою измятую рубашку, кто был ни был, ты его получишь, уверенно пообещал он Линкольну. Ты у нас сегодня король дня. Джи Джей Коулфак смотрел в чёрный глаз трубы. Уроженка горных склонов восточной части штата Теннесси, Выпускница высшей школы бизнеса города Нью-Йорк и прекрасная работница отдела торговли валюты, только что очнулась от тяжелого сна, больше напоминавшего глубокий обморок, спутанные волосы липли к щекам, пот ручьями стекал по лицу и шее, попадая на грудь. Выбравшись из темноты сна, она увидела, что смотрит в черное отверстие. какой-то ржавой трубы диаметром дюймов 6, из которой была вынута заглушка. Она втянула в нос воздух, поскольку рот до сих пор был заклеен широкой липкой лентой. Неприятный запах горячего пластика распространился по всей носоглотке и заставил женщину поморщиться. Что случилось с джоном? размышлял этиджэй. Где он? Кол Фокс отгоняла от себя неприятные мысли и старалась не вспоминать тот громкий хлопок, услышанный ею ещё вчера вечером в этом подвале. Она выросла в тенисе и знала, что означают подобные хлопки. О, господи, молился она за своего начальника. Сделай так, чтобы с ним всё было в порядке. Необходимо оставаться спокойной и не паниковать, решила для себя женщина. Начнёшь снова орать, так вспомни, что может произойти. Тогда после выстрела она впала в истерику и разрыдалась так, что и дяня вздохнулся только спокойствие. Можно смотреть в этот чёрный глаз трубы и притворяться, будто он даже весело подмигивает. Надо сделать вид, будто это и есть твой ангел-хранитель, старающийся преободрить тебя и вселить в душу хоть каплю надежды. Сиджей сидела на полу в окружении бесконечных труб и проводов. Здесь царила настоящая жара, жарче, чем в стеловой у её брата, жарче, чем в июльские дни в запертом автомобиле с поднятыми стёклами. Где-то капала вода с потолка, с древних решёток свисали самые настоящие селектиты. Единственным освещением здесь были несколько тусклых жёлтых лампочек, а над самой головой Тит Джей красовался какой-то предупреждающий знак. Она не могла разобрать, что ж там написано, и видела сейчас только расплывчатый текст в красной рамке. О чём бы ни сообщал это табличка, в самом конце надписи был выведен жирный восклицательный знак. Тиджей снова попыталась вы свободиться из заков, но наручники надежно сжимали ее запястья, грубо врезаясь в кожу почти до кости. Отчаянный, какой-то животный крик вырвался из горла несчастной женщины, однако толстая липкая лента и иглы работающего где-то неподалеку оборудования заглушили этот невнятный звук. Никто не смог бы услышать его, даже если бы он находился рядом. Чёрный глаз безмолвно смотрел на девушку. Ты ведь обязательно спасёшь меня, верно? Уже в который раз мысленно обратилась девушка к бездушной трубе. Неожиданно где-то вдали раздался грохот металла, словно кто-то закрыл где-то железную заслонку. Примерно с таким же звуком запираются двери на пороходе. Шум исходил Откуда ты из недр трубы, из ее дружелюбного глаза? Женщина дернулась и пыталась встать на ноги, однако ей не удалось даже приподняться на дюйм. Ничего страшного, не надо паниковать. Снова напомнила на себе: немного переждем и попробуем еще раз. Только теперь она поняла, что сумеет прочитать табличку, расположенную наверху. Надо только немного придвинуться к ней поближе и склонить голову. Вот теперь буквы стали ясными и больше не расплывались. Нет. Только не это. О, господи! И Ти Джей снова расплакалась. Почему-то перед её мысльным взором возникла мать с гладко зачёсанными назад волосами в своём любимом Уильям Голфхартк она нагнулась над дочерью и ласково зашептала: "Всё будет хорошо, дорогая моя, не волнуйся". Но Тиджей не поверила этим успокаивающим словам. Она верила в надпись, которую ей удалось наконец разобрать: "Опасно для жизни. Горячий пар под большим давлением. Не снимать заглушку с трубы". за консультацией обращаться в Consolidated Edison опасно для жизни. Теперь чёрный глаз смотрел на женщину зловеще. Он вёл в самый недра котельный. Сейчас он кровожадно созерцал розовую нежную грудь мисс Колфокс. Откуда-то издалека снова раздались звонкие удары металла о металл. Это трудились ремонтные рабочие, налаживали и подтягивали старые стыки на трубах парового отопления. Тэмиджин плакала и не могла остановиться. Затем вдали послышался какой-то странный звук, напоминающий стон, и в эту же секунду ей показалось, что чёрный глаз наконец-то подмигнул ей.